Погода хорошая, ласковая, хотя осенняя. Солнце клонилось к западу, Весь в потоках света впереди лес уже в осеннем уборе. Боля давно убраны, по желтой стерне Зеленые межи с последними васильками Да с седой. Паутинки летают. Русская армия встала в две линии вдоль всего поля. Между линиями, словно большая дорога, Вестовые скачут, связные бегают. Вон, избачась на гнедом своем донце, на на отлет протрусил резво лихой ординарец генерала Денисова, донской казак Емельян Пугачев. Чернявый, с бородой, глаза быстрые, белые зубы светятся в ровном оскале. А солнце-то так и играет на высоких медных гренадерских шапках, на киверах, на начищенной амуниции, на орденах, медалях. Чуть веют в легком ветерке распущенные знамена. Слева, сзади, у выхода из дофиле, холм небольшой. На нем медные пушки и гаубицы горят, как жар. Команды звенят, кони ржут. Медленно идет время. Стоят солдаты во фронте, ждут врага. Нет прусака. После заката встал туман, такой, что и в пяти шагах ничего не увидишь. Тревожно, но стоит фронт, даже разговоров не слыхать. Ждут солдаты. Вот-вот нагрянет враг, закипит великий бой за изгнание немцев с русской земли. А когда барабаны и трубы проиграли зорю и вся армия пропела могучим голосом отчи наш, то в наступившей тишине еле донеслись, издали тоже барабаны до да голоса, пели что-то чужое, то прусские солдаты тоже пели свою молитву в лагере. Ночь выпала ясная лунная. А к утру опять навалило туману, и сквозь него гудел могучий храб десятков тысяч наших солдат. Спали солдаты кто как. По способности прикорнули в боевом фронте с ружьем в руках. По приказанию «береги порох» не оцерел бы от росы, полки ружей завязали солдаты трепицами. Наконец-то над лесом показалось солнце. Длинные тени от воинов легли поперек поля, стали укорачиваться. Тут и согрелись, и обсушились, позавтракали сухариками. Известно, солнышко.